Глава 24. Переоценка ценностей. Сэр Уинстон Черчилль сказал однажды, «Истинная гениальность состоит в способности к оценке сведений неточных, противоречивых и чреватых опасностями. Но, как ни странно, группа «Лесной пожар» Несмотря на блестящие индивидуальные способности каждого из ее членов, несколько раз допускала грубейшие ошибки в оценке информации, которой располагала. Стоит вспомнить ядовитое замечание Монтене. Под воздействием сильного напряжения люди глупеют и дурачат самих себя. Нет сомнения, что все члены группы «Лесной пожар» работали в обстановке огромного нервного напряжения, но они были готовы к возможности ошибок. Они даже предвидели, что какие-то ошибки неизбежны. Чего они не предугадали, так это масштаба поистине потрясающего масштаба своей ошибки. Они не ожидали, что конечная ошибка сложится из десятка мелких недосмотров, из горсточки упущенных ключевых фактов. У группы было одно общее слепое пятно, которое Стоун впоследствии охарактеризировал так. Мы были нацелены на одну проблему. Все, что мы делали, все наши мысли — были направлены на одно – на поиск лечения от Андромеды. И еще, разумеется, мы не могли ни на минуту забыть о Пидмонте. Нам казалось, что ненайдимое решение, его никто не найдет. И участь Пидмонта, в конце концов, постигнет весь мир. Мы никак не могли перестроиться. Ошибка эта начала приобретать внушительные размеры, когда дело дошло до исследования высеянных культур. Ведь Стоун и Ливит. Высеяли тысячи культур, взятых из контейнеров спутника. Эти культуры были помещены в термостаты с самыми различными составами атмосфер при различных температурах и давлениях. Данные такого массового эксперимента можно было проанализировать только с помощью вычислительной машины. По программе РОСТ Трансматрица ВМ выдавала в печатном виде данные не обо всех примененных сочетаниях факторов роста, а лишь наиболее важные положительные и отрицательные результаты. Оценка результатов ВВМ слагалась на основе автоматического взвешивания каждой чашки Петри и фиксации роста культур с помощью фотоэлектрического глаза. Когда Стоун и Ливит приступили к анализу результатов, то обнаружили некоторые интересные закономерности. Прежде всего, питательная среда не имела ровным счетом никакого значения. Организм рос с одинаковым успехом на сахаре, крови, шоколаде, агар и на чистом стекле. А вот газовая среда и условия освещенности играли серьезную роль. Ультрафиолетовое освещение стимулировало рост при всех условиях. Абсолютная темнота и в меньшей степени инфракрасное освещение тормозили его. Кислород задерживал рост безотносительно к другим условиям. Углекислый газ способствовал ему. Азот не оказывал никакого влияния. Наибольший рост достигался в атмосфере чистого углекислого газа при ультрафиолетовом освещении, наименьший в чистом кислороде при полной темноте. «Ну и что вы об этом думаете?» — спросил Стоун. «Похоже на прямое превращение энергии», — задумчиво сказал Ливит. «Да, пожалуй», — согласился Стоун. Он отстучал на входном устройстве координаты изолированной системы. Такие системы применяются для исследования обмена веществ у бактерий. В них измеряется потребление газов и питательных веществ и выход отбросов. Они герметизированы и полностью автономны. Если в такую систему помещено, например, растение, то в ней будет измеряться потребление углекислого газа и выделение воды и кислорода. А штам Андромеда в изолированной системе проявил свойства совершенно удивительные. Андромеда не знала экскрементов. В атмосфере углекислого газа при ультрафиолетовом освещении рост продолжался непрерывно до полного поглощения углекислоты. Тогда прекращался и рост. И никаких извержений, никаких газов или отбросов. Никаких отходов. «Эффективность отличная». Заметил Стоун. Этого можно было ожидать. Организм отлично приспособился к условиям своего существования. Бесплодному вакууму космического пространства. Он потреблял все и ничего не расходовал впустую. Одна и та же мысль осенила Стоуна и Ливита одновременно. «Черт возьми!» Ливит уже протянул руку к телефонной трубке. «Робертсона! Срочно!» «Нет, немедленно!» «Невероятно», — проговорил Стоун, — «никаких отбросов. Штам не требует питательной среды. Он может расти в присутствии углерода, кислорода и солнечного света. Точка. «Надеюсь, мы не опоздали». Ливит впился взглядом в телевизионный экран, вмонтированный в пульт управления ЭВМ. Стоун утвердительно мотнул головой и сказал... Если организм действительно превращает материю в энергию и энергию в материю, и притом непосредственно, значит, он действует наподобие маленького реактора. И ядерный взрыв — невероятно, — сказал Стоун. Просто невероятно. На экране появился Робертсон. Выглядел он усталым и нервно курил. «Джереми, ну дайте же мне хоть какое-то время. Я просто еще не сумел прорваться...» «Слушайте меня внимательно», — сказал Стоун. «Проследите, чтобы директива 7.12 не была применена ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Это совершенно необходимо. Взрывать ядерное устройство в соседстве с Андромедой нельзя. Это было бы в буквальном смысле слова самое худшее, что только можно придумать». Он вкратце объяснил, в чем дело. Робертсон присвистнул. «Выходит, мы создали бы невероятно обильную питательную среду, Вот именно. Проблема чрезвычайно благоприятной питательной среды была предметом особого беспокойства группы лесной пожар. В обычных условиях, как известно, существует множество всякого рода сдерживающих и уравновешивающих факторов, которые так или иначе препятствуют безудержному росту бактерий. Математическая картина неконтролируемого роста бактерий поистине устрашающая В идеальных условиях клетка бактерии и e. coli делится каждые 20 минут. Как будто ничего особенного, но если задуматься, бактерии размножаются в геометрической прогрессии, из одной образуются две, из двух четыре, из четырех восемь и так далее. Таким образом, выходит, что в течение суток одна единственная клетка И. E. Коли способна вырасти в сверхколонию размером и весом с планету Земля. Этого не случается по той простой причине, что вечных идеальных условий для роста нет и быть не может. Иссякает пища, иссякает кислород. Меняются условия внутри самой колонии, и рост приостанавливается. Однако, если штам Андромеда способен непосредственно превращать энергию в материю, то достаточно дать ему мощный источник энергии, такой как ядерный взрыв, я передам вашу рекомендацию президенту, сказал Робертсон. Он будет рад узнать, что принял правильное решение». «Можете поздравить его от моего имени с блестящей научной интуицией», – заметил Стоун. Робертсон почесал голову. «У меня тут новые данные о Фантоме. Произошло это в районе к западу от Пидмонта на высоте 6900 метров. Комиссия обнаружила следы разрушений, о которых успел упомянуть летчик. Только это не резина, а пластик. Он оказался деполимеризованным». «Что думает об этом комиссия?» «Они в полном недоумении», — признался Робертсон. «И вот еще что. Они нашли куски человеческой кости. Плечевой и большой берцовой. Примечательно, что кость совершенно чиста. Почти отполирована. Мягкие ткани сгорели? На это не похоже». Стоун, нахмурившись, бросил взгляд на Левита. «А на что похоже?» «Просто чистая полированная кость. Они там ни черта понять не могут. И еще такая новость». Мы проверили личный состав Национальной гвардии, оцепивший Пидмонт. Это 112-й полк. Расположен он в радиусе 150 километров вокруг поселка. На 80 километров вглубь зоны высылались патрули. К западу от Пидмонта находилось до 100 человек. Потерь среди них нет. Никаких потерь? Вы уверены? Совершенно. А в районе, над которым пролетел Фантом, солдаты были... «Да, были. 12 человек. Это они доложили на базу о пролете самолета». «Похоже на то, что катастрофа — это чистое совпадение», — сказал Левит. «Я склонен согласиться с Питером», — заметил Стоун, подтверждая свое согласие кивком. «При отсутствии жертв на Земле, а может, организм только в верхней атмосфере? Все может быть. Но пока мы твердо знаем, по меньшей мере одно». «Как Андромеда убивает свои жертвы?» «Свертыванием крови». «Не разрушением тканей, ни полировкой костей». «Свертыванием и никак иначе». «Ладно», — сказал Робертсон. «Давайте пока не будем вспоминать про этот самолет». На этом их совещание окончилось. «Я считаю, что пора проверить посевы на биологическую активность», — заявил Стоун. «Проведем испытания на крысах», — «Нужно удостовериться, что штамм по-прежнему вирулентен». «Что он не изменился?» — кивнул Стоун. Ливит согласился. «Действительно, необходимо было проследить, не смутировал ли организм, не изменились ли кардинальным образом его свойства. Они уже собрались приступить к работе, когда динамик внутренней связи пятого уровня щелкнул и оповестил. «Доктор Ливит! Доктор Ливит!» Да, отозвался тот. На экране показался молодой человек, приятной наружности, в белом халате. Доктор Ливит. Мы только что получили обратно электроэнцефалограммы после детальной проверки на ЭВМ. Здесь, по-видимому, какая-то ошибка, но Он запнулся. Но ну? Поторопил Ливит. Что-нибудь не в порядке? Дело в том, сэр, что ваша электроэнцефалограмма Отнесена к четвертой группе. Она атипична, хотя, по-видимому, вполне благоприятна. Однако все же надо бы сделать повторную запись. «Должно быть, это ошибка», — вмешался Стоун. «Конечно, ошибка», — поддакнул Ливит. «Несомненно, сэр», — сказал молодой человек. «Но мы хотели бы все же повторить запись, чтобы полностью удостовериться». «Я сейчас занят». Стоун обратился непосредственно к лаборанту. Доктор Левит сделает повторную энцефалограмму, как только немного освободится. Хорошо, сэр. Когда экран погас, Стоун заметил: "Иногда все эти обязательные процедуры чертовски раздражают". "Вот именно", согласился Левит. Они принялись было за биологическую проверку различных культур бактерий. Но тут на экране ЭВМ появилось сообщение, что готовы предварительные данные рентгенокристаллографии. Стоун и Ливит отправились посмотреть эти данные, отложив биологическую проверку, что было весьма прискорбно. Такая проверка показала бы, что в своих рассуждениях ученые уже сбились со следа и пошли по ложному пути.